Глава 37. Я приготовила завтрак и направилась в сад. Солнечное утро наполнило его благоуханием зелени и сырой земли. Я улыбалась, идя с подносом к пруду, цепляя макушкой влажные веточки вишни, и те щедро осыпали меня росой. Рон тоже оценил аттракцион, добавляя счастью к концентрации. Он смешно морщился, заливаясь смехом, и глядел во все глаза на солнечный свет, пробивавшийся сквозь листву. А он ведь раньше ничего подобного не видел. Нет, оно было, но у меня не было возможности показать ему все таким... искренним. В сказочном доме время текло патокой. До обеда мы с Роном исследовали сад, прерываясь на кормление и сон. К обеду приехал Уилл с пакетами продуктов. Я накупил всего, — констатировал он, — раз любишь готовить сама. Не буду благодарить, — закатила я глаза, шагая за ним. Не стоит. Он поставил гору пакетов на стол. Разберешь? Ага. А чей это дом? Арендовали для тебя. Я так и застыла с протянутой рукой к пакету. Для меня? Ну да. Можно я кофе выпью? Будь как дома, — пожала я плечами. Снова зачесался язык спросить про Эйдена, но я его прикусила. «Какое мне дело?» Разобрав пакеты, я сходила за Роном, а когда спустилась, Уилла уже не было. Стало интересно, я тут одна, что ли, буду целыми днями? Сомнительно. Зверь бы меня не оставил. Прогулявшись до калитки, я обнаружила возле нее знакомого секьюрити под деревом. Он учтиво кивнул, а на предложение выпить кофе отказался клетка. Та же, только красивая до невозможности. Похоже, надо все-таки договариваться с моим тюремщиком, иначе ничего не выйдет. Только где его черти носят? Вудсток Лейн Оилс предлагает нам свои мощности в секторе 78. Встреча с менеджерами компании была в разгаре, и я понял, что могу сосредоточиться на делах. Мой список вчера уменьшился еще на одного человека. Врач Парис Рейн «Вел базу данных девушек, которых выкрадывали для экспериментов. Он проводил первичные исследования, на основе которых делалась выборка кандидаток. Его я прикончил голыми руками. Не смог отказать себе в удовольствии. И сейчас как раз смотрел криминальную сводку хедлайнером, которой была новость о гибели Рейна. «Мистер Хант, как вы думаете?» «Главный управляющий человек, но нашли мы его в Министерстве управления ресурсами». Грэхэм хорошо знал отрасль, в которой мы работали, и не был гордым настолько, чтобы не продать свои профессиональные навыки оборотням. «Нам не нужны подрядчики, чтобы справиться с заявленными объемами, насколько я знаю». «Сейчас есть шанс сделать шаг на перспективу», — возразил он. «Министерство нуждается в гораздо больших объемах». «Хорошо», — кивнул я. «Давайте рассмотрим этот вариант, но договор должен быть похожим на жесткий ошейник». «Само собой» оскалился Грэхем. «Тогда у меня все. Если есть вопросы...» Дальше я не слушал. Вернулся в кабинет, глянул на мобильный и усмехнулся. «Та-та...» Поднес аппарат к уху. «Медведь, ты меня разочаровываешь!» Я усмехнулся шире. «Она бы не была правительницей большого семейства, если бы не была жесткой. Но у этой женщины самое большое сердце, которое я когда-либо знал. Правда, спрятанная за колючей проволокой, острова ума и железной воли. Уилл сказал, у тебя не ладится с девочкой. Внутри немного ощерилась, но тут же сгладилась. Она моя семья. А Уилл не мог никогда ничего скрыть от матери. Все сложно. Все просто, медведь. Слышал, она затянулась сигаретой. Привези ее домой. Не время. Я поднялся и прошел к окну. Убийства из мести стали моим обезболивающим. Я мог смотреть на Айвори только через их призму и приказал жечь камин в новом доме, чтобы тот наполнял его запахом дыма, чтобы перебить запах ребенка. Мне все казалось, что я на грани один шаг до пропасти, и в нее меня столкнет она. если бы Айвори только знала, Но я все равно потащился вчера к ней, спать с ней под одной крышей, но не иметь возможности просто прикоснуться оказалась такой же пыткой, как и быть без неё. Я думал, что договор меня успокоит, и если бы она согласилась, все стало бы в разы проще. Но не стало. Я потерял всякую связь с внутренним миром, мой зверь не отзывался на зов, и я совершенно не знал женщину, которую хотел до безумия. Медведь. Тата всегда делала весомую паузу, когда собиралась пользоваться своим авторитетом. «Я знаю, у тебя все сложно». Но с волками жить, может, научим по волчьей выть? Мы принимаем детенышей спокойно, а у тебя обязательно будут и свои медвежата. Приезжай, я помогу тебе». «Я подумаю», — нахмурился. «Ненавижу, когда ты так говоришь», — раздраженно прорычала она. «Ну что тут думать? Тебе плохо? Значит, надо домой, хант!» «Тата, спасибо. Люблю тебя». Голос охрип. Больше всего хотелось завалиться спать, Но спать я не собирался. Хант, себя люби. И ее. Ты заслуживаешь того, чего желаешь. Ты меня понял? Понял Тата. Я жду тебя с ней. Думай быстрее. Я все сказала. И она отбила звонок.